Глава 11. Я достал ерополка в лазарет в момент, когда его лицо начало бледнеть. Лекарь, увидев Зоброва, тот же впустил нас без очереди и разорвав на нём рубаху, стал причитать. Ваши жмать это где его так?» «Да мы с силами мерились», — улыбнулся бледными губами Зубров и кивнул в мою сторону. «Понятно. Судя по всему, тебя уделали в одни ворота», — сказал лекарь и надавил на бок рядом с печенью. Зубров скривился и инстинктивно попытался отодвинуться от рук целителя. «Сиди, не дёргайся», — прикрикнул лекарь и потянулся к мане. Зеленоватая волна света прокатилась по телу Ярополка, а после лекарь тут же накинул десяток других заклинаний, И дал выпить пару зелий. Выпив мутную жижу из бутылков, Зубров скривился, видимо, на вкус они были восхитительные. Лекарь, закончив колдовать, повернулся к ко мне и сказал: "Если бы ты принёс ко мне это оульное на час попозже, то можно было бы его сразу в морк отправлять. Не знаю, как вы там силами мерились, но ты ему печень порвал. Внутреннее кровотечение я остановил, но ещё неделю ему потребуется постельный режим". Доктор, какой режим? На тренировке начал было зубров, но лекарь сотворил ещё одно заглянание, от чего ераполк потерял сознание. Значит так, твоего друга я госпитализирую. Он мне не друг, заметил я. Значит, твою грушу для битья я госпитализирую. Новое избиение можно провести через месяц, не раньше. Но лучше этого не делать, улыбнулся лекарь и вытер пот со лба. Э, и ты новый профессор? Ага. Эх, не завидую я тебе. Теперь толпа дуболомов начнёт докапываться, пытаясь доказать, что они сильнее тебя. Эй, судя по всему, этот был первым, лекарь кивнул в сторону похрапывающего зуброва. Вторым, усмехнулся я, в вот подках. Значит, ты и правда неплохой боец. Ладно. Если ранит или сам кого покоречишь, приходи, подлечу. Я здесь практически круглосуточно. Меня, кстати, Слава зовут, лекарь протянул руку. Я Виктор. Надеюсь, больше не придётся в лазарете побывать. Я пожал протянутую руку и двинул на выход. — И то верно. Нечего мне лишнюю работу подкидывать. Позови следующего, а то будут сидеть и тупить, как обычно. Устало улыбнулся лекарь и, уложив на каталку Зуброва, повёз его в соседнюю палату. Выйдя в коридор, я обратил внимание, что в своей очереди ждут десятки человек. У кого-то ожоги, у кого-то ушибы, есть даже пациент с больным зубом. Да, нелёгкая работа у лекарей. Пашут круглые сутки, слушая бесконечное нытьё. Покинув лазарет, я снова направился на стадион. Лев, Криша, Миша и Василий уже ждали меня, и мы, не теряя времени, приступили к тренировке. Сегодня я предложил ребятам сразиться в ближнем бою без использования атакующей магии, только тренировочное оружие и артефакты. Вася ранее не участвовал в наших бойнях, Не поэтому воспринял как оскорбление моё предложение, чтобы они атаковали меня вчетвером. Но так было даже лучше. Когда я шёл в зол, он особенно активно атакует, а это мне и нужно. На этот раз я взял одноручный булавовый щит, а ребята вооружились привычными для себя клинками. Бой начался со стремительного рывка Ершова. Он попытался уколоть рапирой Солнечное сплетение. К его несчастью, я уже накинул покров маны усиления. Оз одно использовал артефакт Зуброва. Голова врезалась в рапиру и сломала её пополам, отбросив Ваську в сторону. Не веря своим глазам, он устремился на меня и тут же рванул за новым оружием. Первым прикрыть товарища решил Лев. Его вырученный клинок засвистел в воздухе, метя мне в бок. Не желая уклоняться, я встретил его удар своей булавой. Выручная глобля жалобно звякнула и попыталась улететь в сторону, но Лев вцепился в неё изо всех сил. из-за чего его развернуло вокруг своей оси, и он плашмя плюхнулся на песок. Насмешливая улыбка сама собой возникла на моём лице. Увидев её, друзья пришли в ярости и набросились с четырёх сторон. Клинок Абаленского я принял на щит до да так, что Гришу откинуло назад. Картаполов хотел воспользоваться секундной заминкой и ринулся вперёд, прикрываясь щитом. Шагнул вперёд, я пнул Михаила в щит, И он улетел, куркаясь по песку. Забавно. Поначалу я недооценил артефакт Зуброва, но чёрт возьми. Эта безделица усилила массу моей атаки в 10 раз. Если я попадал по оружию противника, то оно либо ломалось, либо стремительно вылетало из рук. А что будет, если я попаду булавой по живому человеку? Всё, Дубровский, хватит издеваться, возмутился Оболенский, бросив меч на землю. Не знаю, чем ты занимаешься с последней нашей тренировки. Ну, дури у тебя хоть отбавляй. Да, у меня до сих пор руки дрожат после его удара, сказал Лев, потирая предплечье. А у меня, похоже, вывих, Миша продемонстрировал стремительно опухающую руку. Упс, похоже, я перестарался. Мы отвели Картополова в лазарет. Я заглянул в кабинет и извинился за то, что в этот же день подкинул работу Славику. Тот покачал головой и показал жестом, что с меня Магарыч. Пришлось призвать Клюйка и дать ему пару купюр. После чего я перехватил контроль над его телом и слетал в лавку, купив там две бутылки дорогого коньяка. Нужно было видеть глаза торговца, когда птица положила деньги на прилавок и всткнула клювом в ценник. Одна бутылка перекочевала к Славику, а вторую Клювик отнёс в мой номер. Подключив Мишу, мы перекусили и разошлись по домам. Завалившись в номер, я застал Груда, пялящегося на коньяк. Свали, это не для тебя? Груфт. Груфт. Обиженно сказал Древень и, показав мне язык странной формы, ушёл в свою комнату. Я спрятал бутылку в рюкзак и, закинув его на плечи, телепортировался в управление службы безопасности. Трифанов уже собирался уходить из своего кабинета, когда я нагрянул в гости. Вадимна Кенчуч. Я на пару минут зайду. Добравски. «Если на пару, то заходи». Трифонов устало посмотрел на часы и, положив бумаги в сейф, запер его. «Ты по какому вопросу?» «По булькающему», — усмехнулся я и поставил на стол коньяк. «Ты чего это? Убери быстро», — строго сказал он. «Вы сами сказали, что просто так к вам никто не заходит. Ну так вот, я зашёл. Стаканы есть?» Трифонов снова посмотрел на часы, выглянул в коридор и, не обнаружив никого из коллег, запер дверь. «Есть. Но только по одной. Сугубо за твоё назначение», — заговорчески шепнул он и стал похож на деревенского алкаша, а не на грозного комиссара. «Разумеется. Мне завтра на занятия, вам на работу. По маленькой и в расход». «Мы выпили по одной, потом ещё по одной». А на четвёртой рюмке Трифонова понесло. «Виктор Эйгерыч, вот ты знаешь, как тяжело всё время давить на людей». Я кивнул. Но Вадим Иннокентьевич не поверил. «Да ничего ты не знаешь. Это с виду я кремень. А так-то я обычный человек. Не люблю я из людей всю душу вынимать. Но в то же время это у меня отлично получается», — гордо сказал он и посмотрел на рюмку коньяка. «А не думали сменить профессию?» «Я? Сменить? Ха! Но ты чего такое говоришь? Тут платят отлично, пенсия по выслуге лет. А куда я ещё пойду?» «В бандиты деньги из купцов выколачивать?» «Так я не хочу. Тут хотя бы полезное дело делаю». Он замолчал на минуту, задумался и продолжил. «Правда была у меня мечта в детстве. Хотел стать уличным музыкантом. Эх, отец узнал и так отлупил меня!» С ностальгией сказал Трифонов и улыбнулся. «Знаешь, а я ведь петь так и не бросил. Хочешь, спою?» «А давайте». Трифонов, покачиваясь, поднялся из-за стола, Конечно, голодный желудок действовал улубойно. Певец распрямил спину, закрыл глаза, откашлялся и чистейшим баритоном затянул: Император батенька охраняет нас. Басурмане, чёрт-товы, уж пустились в пляс. Сколько б не старались, нас им не сломить. За родную империю бьём и будем бить. Открыв глаза, Трифонов наткнулся на мою улыбающуюся физиономию. Вадим Игнатьевич, Очень достойно. Зря бросили. Я похлопал в ладоши, а комиссар засмущался, глотнув и сказал: "Да я так. Малос немного, когда никто не слышит. А что? Правда неплохо пою. Может, в военный хор податься? Тоже своего рода служба. Денег поменьше дают, но всё же занятия поприятнее". Задумавшись, он потянулся к бутыли и с горечью на лице обнаружил, что она пуста. Эх, жаль. Хорошо посидели. Он посмотрел на часы и тяжело вздохнул. Уже нет смысла домой идти. Опять придётся на работе ночевать. Ладно ведь. Ты если что заходи. Сказав это, комиссар опомнился и совершенно трезвым голосом сказал: "И если об этой посиделке узнает хоть одна душа, я тебя выпотрошу собственными руками, понял?" Увидев его злобное выражение лица, я расхохотался. Уж очень не вязался его образ с тем мужиком, который минуту назад пел песни. «Я всё понял, господин комиссар. Никто не узнает». Улыбаясь, я протянул Трифонову руку. «Но «Ну и славно», — ухмыльнулся комиссар, и мы обменялись рукопожатиями. На веселье я двинул на станцию телепортации. «Нужно хоть немного поспать, ведь через пару часов мне идти на занятия, а ещё вести эти самые занятия. Твою мать!» Надо было и вправду ограничиться всего одной рюмкой. Ночь. Имения Дубровского. Ай, сука, какого чёрта мы полезли через терновник? Не могли с главного входа зайти, прошептал мужик, порезавший лицо о шипом кустарника. заткнись, Боря, у главного входа пять охранников. Хочешь с ними схлестнуться? возмутился главарь банды, создавая каменные колонны. с помощью которых он отодвигал тёрн немного в сторону. Колонны поднимались с земли влево и вправо, отталкивая живую изгородь, но не ломая её. Группа ополченцев состояла из 12 человек. Шестеро несли арбалеты, другие были вооружены мечами. Чёрные капюшоны скрывали лица, и в кромешной тьме единственное, что могло их выдать, так это шелест листьев кустарника. Но за этим следил главарь, стараясь отклонять растения ровно настолько, чтобы между ними мог пройти один человек. Лишний раз шуметь никто не собирался. Перебравшись через живую изгородь, главарь тут же отдал приказ: "Спрячьтесь в кустах. Если мы будем громко себя вести, прикройте нас". Шестерёр болельчиков кивнули и тут же нырнули в кустарник, растущий вдоль дороги. Остальные за мной. Шестёрка поднялась по ступеням. И пока главарь вскрывал замок, остальные заняли позиции перед окнами. Если бы кто-то из жильцов их заметил, то банда бы ворвалась в здание, разбив стёкла. Но пока всё шло довольно неплохо. Группа выпила зелье улучшайши ночное зрение и стала ждать. Спустя минуту замок щёлкнул, и главарь, открыв дверь, шагнул внутрь здания. Повсюду темно, из комнаты слева доносится громогласный храп. Огловники медленно двинули от комнаты к комнате, приоткрывали двери, заглядывали внутрь. Если там обнаруживалась женщина, то дверь закрывалась. Если мужчина, то пара наёмников оставалась в комнате. В коридоре послышались шаги. Кто-то спускался со второго этажа и на свистл какую-то песню. Парю зелисам, мих парил лахам, будет много рублей для счастливой жизни моей. Судя по голосу и размеру тени, пел то ли простуженный ребёнок, то ли карлик. Освещая себе путь магическим фонарём, тень свернула за угол. Сделав пару шагов, певец остановился и вернулся назад. Главарь банды достал кинжал, готовясь вскрыть мальца от туха до уха, но карлик продолжил свой путь. Банда беззвучно выдохнула, не собираясь продолжать исследование здания, прежде чем похитить его жильцов. Но мелкая сволочь, пройдя десяток метров, По всё горло заорала: "Степан, на нас напали!" Из комнаты слева послышался крик, сменившийся бульканьем. А через секунду второй уголовник, стороживший старика, вылетел в коридор от мощного потока ветра и с чавканьем врезался в стену. Из комнаты вышел разгневанный дед и взмахнул шпагой, стряхнув с него кровавые капли. Увидев говоря банды, старик рванул вперёд, на сделав пару шагов замер, превратившись в неподвижную статую. Главарь сжал в руке странный артефакт, светящийся синим. "Схватите остальных и карлика найдите", рявкнул он, не сводя взгляда со старика. Главарь обошёл деда вокруг, приблизился к уголовнику размазному по стене и выругался. "Поченённый мёртв. Впрочем, как и тот, что остался лежать в комнате деда. В трёх местах у него было проткнуто горло". "Крыгляде, если бы заказчик не дал артефакт, нас бы всех тут положили", выругался главарь. и посмотрел в окно. К особняку спешила охрана из четырёх человек, блестящие доспехи и острые клинки. Правда, всё это барахло им не пригодилось. Пробежав мимо арбалетчиков, они подставили врагу спины, которые тут же были пробиты насквозь арбалетными болтами. Охранники умерли моментально, и только последний успел скинуть руку и запустить волну огня, начисто спалив в кусты вместе с тремя арбалетчиками. Но удара он не успел нанести. так как к нему подбежал уголовник и одним мощным ударом срубил голову. В особняке визжали женщины, но недолго. Кляп пришил проблему. А ещё нашёлся один бойкий мужик, который пытался броситься в драку, вопя: "Не троньте мою дочь!" Но удар рукояти кинжала по затылку заткнул его. Капитан: "Крытышки нигде не видно. Продолжаем поиски или спалим особняк вместе с ним?" спросил запыхавшийся бандит. "Нам заплатили только за похищение." Забираем четверых и уходим». Шайка запихнула в мешки пленников, после чего забрала трупы своих собратьев и двинула через терновую стену к точке, где их ждал порталист. Всё это время Яшка сидел в небольшой нише за печкой и боялся даже дышать. Я проснулся от звонка. На личный аппарат звонил неизвестный номер. И к моменту, когда я собрался поднять трубку, вызов был сброшен. Но через секунду мобилет снова заторктел. Подняв трубку, я услышал самодовольный голос. "А, «Ну, здравствуй, добраски. Как дела?" "Пока ты не позвонил, было отлично. Тебе чего нужно, красивая морда?" зевнул спросил я и сел на край кровати. "Как глупо. Оскоряешь человека, от которого зависит, будут ли жить твои люди или умрут. Я думал, что ты умнее, видать, переценил. Что ты там лопочешь?" сонно спросил я. Твои золдыги пытались спалить фабрику, и почти все подохли. Ты ещё каких-то убогих нашёл? Да, побоек, которые похитили из твоегоsobняка двух стариков, одну старуху и блондинку. Кстати, она довольно симпатичная. Не знаю, как долго я смогу сдерживать своих ребят, твой гледиеи порезвляться с ней. От голоса Крысова резко начало подташнивать. Хоть чтобы я вернулась де-факто, холодно сказал я. А ты и догадливый. Мои люди будут тебя ждать в селе Песчаное на острове Ольхон. Это на озере Байкал. Серьёзно, верно. Приходи один. Если притащишь с собой кого-то из истребителей, то твои люди умрут. Разболтаешь кому-то, твои люди умрут. Решишь меня обмануть, я не дал бы говорить крысово. Я понял, люди умрут. Сегодня прийти не смогу, у меня занятия. Попытался я выиграть время без надежды на успех. "Ты броский, ты нормальный. Если в течение суток не явишься, я лично перережум глотке", зло прорычал Крысов. "А если принесу артефакт, то ты просто так возьмёшь и отпустишь нас, да?" усмехнулся я. "А зачем вы мне нужны?" жалкий студент, и квичкини ему так крестьян. Презрительно фыркнул он и добавил: "Но тебе сутки. Время пошло". В трубке раздались короткие гудки. "Кк, чёрт". Я рассказал Степану нанять охрану. Не успел, забыл. И, кстати, он сказал о двух мужчинах. А где же третий? Ответ на мой вопрос появился сразу же. Зазвонил мобилет, и на экране высветилось имя Яшка. Виктор Иггорьевич, охрану перебили, всех похитили, гласил карлик, задыхаясь от ужаса. "Поспокойся и расскажи, что именно ты видел?" "Танде, ты в чёрное, лиц не видно, какие-то маски". Степану бил двух нападавших, но трупы забрали. А ещё у Важика был какой-то артефакт, из-за которого Степан не мог пошевелиться. И это своими глазами видел, дрожащим голосом сказал Яшка. Видел, пока прятался, подумал я вслух. Извини, я не в укор. Ты всё верно сделал. Они ещё дом хотели спалить, но не стали, говорят, что им заплатили только за похищение. Да, это я знаю. Похититель уже звонил, вздохнув сказал я и встал с кровати. Что? Звонил? Что требует? Ладно, я ж всё потом расскажу. Времени мало. Я сбросил звонок и спешно начал одеваться. Если у них есть артефакт, с помощью которого меня могут проанализировать, то соваться туда форменное самоубийство. На, кажется, у меня есть план. Я подошёл к шкафу, и в моей ладони появился ключ, который тут же открыл магазин Ибркхата.